Глава сто восьмидесятая. Я неловко улыбнулся. Это всего лишь небольшой трюк, хе -хе. ай хе Ай-яй, вы видите, они уже сгорели дотла. Хм, почему эти двое не сгорели? Двое, что не сгорели, были теми, кого защищал свет черного посоха. Несмотря на то, что они не сгорели, они рухнули на землю, не имея сил для сопротивления. Дун Юси крикнул. «Арестуйте их!» Из группы Королевского Союза Магов выбежало четыре человека и задержали двух членов демонической расы. Тот, что использовал черный посох для своей защиты, имел злобный взгляд. Он кричал, не имея намерения сдаваться. «Подождите, пока основная армия моей расы не вторгнется в эти земли. Тогда наступит ваше время умирать!» Глаза другого члена демонической расы содержали скрытую горечь. Он пристально смотрел на меня, и я был поражен, поскольку эти глаза были мне очень знакомы. Ду командовал: скомандовал «Снимите свои маски!» Демон с злобными глазами первым снял маску. Это был старик с лицом, полным морщин. Он холодно фыркнул и поднял голову. Когда была снята другая маска... Все члены Академии были поражены. Когда я посмотрел на то, что было под ней, мне показалось, что вся моя кровь прилила к моей голове. Я крикнул. «Мудзи, почему это ты? Почему ты здесь? Неужели тебя поймали?» Мудзи пристально посмотрела на меня. Ее глаза были полны ужаса. Она ответила. «Чанкун, я подвела тебя. Я из демонической расы». И это было тем, о чем я никак не могла тебе рассказать. Все клетки в моем теле потухли. Мысли нарастали одна за другой. И я наконец понял, почему Мудзи изначально не хотела принимать меня, а также почему она не хотела, чтобы я исцелил ее при помощи магии света. Почему она хотела, чтобы я встречался с Хаошуй, а также почему она хотела, чтобы я забыл о ней. Мои глаза наполнились отчаянием, сердце обливалось кровью, а ярость вырывалась наружу. Я закричал «Нет!». Мир перед моими глазами полностью превратился в кровавый туман. Фигура мудзы постепенно становилась нечеткой. Стоило мне наклонить голову вперед, как я тут же упал в обморок. Мое сердце испытывало сильную боль. Во тьме я представлял, как Мудзи печально машет мне рукой, после чего ее постепенно поглощал темный водоворот, который был настолько глубок, что не имел дна. Я хотел поймать ее, но не мог. Я видел, как она медленно погружалась в водоворот. Я закричал «Нет, Мудзи, не надо!» Я закричал и сел. Мое тело было покрыто холодным потом. Учитель Ди подошел ко мне. «Джангун, ты очнулся? Как ты себя чувствуешь? Болит что-нибудь?» Я покачал головой и пристально посмотрел на учителя Ди. Слезы потекли из моих глаз и закапали на одеяло. Учитель Ди издал длинный вздох, сел рядом и обнял меня. Я сразу же громко и печально закричал. «Почему? Почему небеса так поступают со мной? Почему это происходит?» «Учитель Ди, пожалуйста, скажите мне, что все это неправда и просто дурной сон!» Учитель Ди поглаживал меня по спине. «Дитя, ты должен принять этот факт. Это все реально. Это нельзя изменить силами человека. И я только сейчас понял, насколько глубока твоя любовь к ней». Притягательный образ Мудзы возник в моей голове. Мое сердце было холодным. Мудзи неожиданно оказалась шпионом демонической расы, а также она принимала участие в покушении на жизнь императора Кеджа. Такие тяжкие преступления не позволят ей долго оставаться в живых. Спустя долгое время не удалось взять себя в руки. Я сел поудобнее и спросил. «Учитель Ди, как она?» Учитель Ди слегка покачал головой. «Дитя». «Не возлагай надежды на подобные мысли!» Я воскликнул. «Не может быть, чтобы она уже была мертва, и я ведь прав!» Учитель Ди ответил. «Слушай внимательно. В настоящее время она жива, но ее магия запечатана. Она заключена в небесной тюрьме вместе с другим членом демонической расы». «Точно. Я слышал, что ты использовал запрещенное заклинание!» которое убило большинство вторгшихся членов демонической расы. Это правда? Время, которое мудзы, сидящие в небесной тюрьме, мало. И я уныло сказал. Все верно. Я использовал заклинание вечное восстановление. Это единственное запрещенное заклинание, которому вы обучили меня. Учитель Ди с любопытством спросил. Это заклинание восстановления не атакующее умение. Почему она обладала такой убийственной мощью?» Я ответил, «Это из-за того, что демоническая раса имеет темный атрибут, поэтому, независимо от того наступательное или оборонительное умение света, у него будет убийственная сила». Учитель Ди кивнул, «Вот значит как. Дитя, тебе не разрешается никуда выходить, просто оставайся у учителя. Твои раны не смертельны». ты просто злоупотребил своей магической силой, я умоляюще произнес учитель ди не могли бы вы позволить мне встретиться с дядей киджа лицо учителя ди мгновенно стало строгим. ты не можешь даже если ты пойдешь, ты не добьешься результата. ты понимаешь что демоническая раса и клан зверей объединились в армию, что двигается к нашей границе более того Демоническая раса пыталась убить императора Кеджа и практически преуспела в этом. Мудзи занимает не самое низкое место в иерархии демонов. Как он может отпустить ее по твоей просьбе? Я спустился на землю, встал на колени и начал кричать и умолять его. Учитель Ди, я прошу вас, позвольте мне хотя бы попробовать. Учитель Ди помог мне подняться и вздохнул. «Дитя, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Ты должен знать, что ненависть человеческой расы к демоническому и клану зверей имеет глубокие корни. Поскольку ты не хочешь сдаваться, ты можешь попробовать. Но не делай глупостей, ты понял меня?» Я радостно кивнул головой и встал. «Спасибо, спасибо огромное, я сейчас же отправлюсь туда!» Учитель Ди беспомощно произнес. Дитя, ты так беспокоишься. Если ты хочешь уйти, тебе для начала нужно прийти в себя. После того, как твоя магическая сила восстановится, ты сможешь уйти. После того, как я встал, у меня закружилась голова. Я понял, что учитель Ди не обманывает меня. Я сразу же сел на кровати и принялся изо всех сил восстанавливать свою магическую силу. Мудзи, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе решить эту проблему. Независимо ни от чего, я спасу твою жизнь. Даже если мне придется отдать за тебя свою жизнь, я сделаю это. Отдохнув в течение дня, два золотых дана быстро восстановили мою магическую силу. Даже при том, что я не был в пиковом состоянии, было восстановлено порядка 80% моей силы. Фактически, когда я восстановил 30%, я уже мог идти во дворец. Но в моем сердце была тень. Если император Кеджа не захочет отпускать Мудзи, что же мне делать в этом случае? Надев обычную белую мантию с посохом в руках, я направился ко дворцу. Мудзи, с тобой не должно ничего произойти, и я иду. Даже если ты из демонической расы, «Моя любовь к тебе нисколько не уменьшилась. Ты должна дождаться меня».